жнут Джамбакур Арбелиани. После этого и начинается ее сближение с Александрой Федоровной, повлекшая за собой с годами полный отказ от личной жизни и полное растворение ее личности и воли в воле и личности возлюбленной государни. Женщина по-своему далеко не глупая, Вырубова сделалась членом царской семьи, сестрой во Христе императрицы. Судьбы этих людей переплелись, затянулись, что называется, мертвой петлей. И для нее уже не было возврата, как бы не сознавала она временами весь ужас своего положения. Как в сущности все ужасно. Я была втянута в их жизнь. Если бы у меня была дочь, я дала бы ей прочесть мои тетради, чтобы спасти ее от возможности или от стремления сблизиться с царями. Это такой ужас! Точно тебя погребают заживо. Все желания, все чувства, все радости, все это принадлежит уже не тебе, но им. Ты сама уже не принадлежишь себе. Вот только записывать. Это мой отдых. Но и это удается редко. Альтер-эго императрицы Александры Федоровны Вырубова знала и видела очень много, будучи не безмолвным свидетелем, а активным участником всей многосложной игры, где шахматной доской была огромная страна. И так Вырубова находилась в самом сердце той лаборатории, в которой, как мы уже сказали, делалась история. И молодая Фрейлина очень рано, вскоре после ее приближения к двору, начинает вести летопись куда добросовестно заносит все, что происходит перед ее глазами, как на экране кинематографа. Все, что видит она со своего исключительного места, на которое ее поставил Бог. На страницах ее дневника нашли себе отражение весьма значительные исторические события, исключительно сенсационные признания и совершенно мелкие, но всегда показательные факты. За наблюдениями и выводами рассудительной женщины идут наивные откровения, невежественные кликуши. Трагедия перемежается здесь с комедией, и вслед за страницами, насыщенными патетикой и лиризмом, разыгрывается пошлый фарс. Вырубова считала, что она не сама от себя, а орудие судьбы, только орудие судьбы. Те, что прочтут мои записки, поймут это именно так. И дневник, который она вела, был тоже в ее глазах окрашен тона предопределенности. И значительность этого дела возрастала вследствие того, что главным действующим лицом является здесь наряду с мамой Александрой Федоровной святой отец Григорий Распутин. Здесь все освещено его памятью. И решиться этого значит оторвать часть больного сердца. Поэтому дневник, который она вела в течение ряда лет и особенно интенсивно в последние годы перед революцией, ей дороже всех бриллиантов. Ее беспокойство за сохранность ее тетрадей возрастает еще и потому, что она в конце концов с годами начинает понимать, какое значение они представляют и какой ключ к пониманию многого они в себе содержат. Ведь святой старец ей заповедал, оставь ключ на видном месте. И вот, раньше мне казалось, что и после моей смерти мои записки будут только для немногих. ибо во все то, что связано с именем царей, должно остаться тайной. Но теперь, октябрь 1917-го, когда многое изменилось, когда все прокинулось, я думаю что теперь мои записки примут другое назначение. И если после меня их кто-нибудь огласит, то это поможет разобраться во многом. Мысль о том, чтобы тетради сохранить и потом перевести на тот берег, уже не оставляла Вырубову. После того, как одна такая тетрадь была отобрана у нее во время обыска в 1917 году. Эта тетрадь была предъявлена ей при допросе 6 мая 1917 года Чрезвычайной комиссией.